Глава пятая. Я приехала на работу сегодня на такси. На байк не села, наказала себя. Испугалась снова сорваться и надавить на газ. Поэтому, пока душа требует ветра и скорости, я поезжу на общественном транспорте. Скоро отпустят. Уже проверено. Елизавета Сергеевна, меня окрикивает мой начальник, выходя из огромного внедорожника. Подожди. Я останавливаюсь посреди стоянки в ожидании босса. «Добрый день, Руслан Дамирович. Приветствую начальство. Он, как всегда, неотразим. Черный костюм, белоснежная рубашка, расстегнутая на две пуговицы. Он вообще в курсе, насколько сексуален?» «Добрый, Лиза. Вчера не успел сказать тебе спасибо. Ты меня очень выручила. Вот, держи. Я только сейчас замечаю букет белых роз у него в руках. И, как ни странно, он протягивает его мне». Мне в жизни никто и никогда не дарил цветов, кроме папы, конечно. Я смотрю на них и не решаюсь взять. Стою столбом и пялюсь на белые, шикарные крупные розы. В букете, наверное, штук тридцать или около того. Красота невероятная. «Лиза, это спасибо», — уточняет он, смотря на то, как я зависла. «Конечно, спасибо» а иначе у него нет поводов дарить мне цветы. Сегодня же не мой день рождения, хотя и день рождения не повод делать подобные подарки. Благодарю. Тихо говорю я и принимаю букет. Цветы с шипами немного покалывают пальцы, но в то же время отрезвляют рассудок и напоминают, что это всего лишь жест вежливости. Не мечтай, Лиза, о большем. Лиза, ты ничего не хочешь мне отдать? Тихо спрашивает он, подходя почти вплотную. «Вроде нет», — быстро отвечаю я, делая шаг назад. «Ну ладно, пусть у тебя останутся. У меня есть запасные». Руслан проходит мимо меня, оставляя одну на парковке. Я делаю пару шагов, и меня озаряет. «Ключи!» Меня словно жаром обдало, и я мгновенно покрылась краской. Даже уши зажгло от стыда». Как я могла прикарманить себе ключи от его квартиры? Как же неловко! А если он решил, что я это сделала специально, да еще и не отдала, когда он попросил у меня вернуть их? Ищу его глазами, но босс уже скрылся в дверях клуба. Я спешу за ним, но догнать так и не успела. Работа меня настигла, как только я вхожу в клуб. «Сергеевна, стой!» – зовет меня Кузьмин, подходя ко мне со стороны бара. Прикольные цветы. «День рождения, что ли?» «Нет, просто благодарность за услугу». «Ты что-то хотел?» Ищу глазами Руслана и вижу, как он поднимается на второй этаж. «Хотел». «Виктор, бармен наш. Заболел. Температура, насморк и все дела. Замена нужна». «Я тебя поняла. Решу вопрос. Обхожу коллегу и направляюсь следом за Камаевым». «Ок, только на тебя вся надежда, повелительница Зевса». «Кузьма». Я останавливаюсь на полпути и разворачиваюсь лицом к начальнику службы безопасности. Заканчивай со своими прозвищами. Иди лучше поработай. Бегу-бегу. Смеясь, отвечает он и уходит. Поднимаюсь на второй этаж. Аккуратно пристраиваю букет роз на рабочий стол. Открываю верхний ящик стола и беру связку ключей. Пару шагов, и я стучу в дверь босса с замиранием сердца. Щеки опять предательски горят. Войдите, слышу через пару секунд. Я не смело вхожу в кабинет и как школьница встаю перед столом директора. Вот, кладу связку ключей на столешницу. Лиза, я же вроде сказал, чтобы ты их у себя оставила. Зачем? Вдруг решишь в гости приехать? Не поняла, он что меня клеит сейчас? Видимо, недоумение явно отразилось на моем лице, так как Руслан нахмурил брови. «Лиза, расслабься. Я пошутил. Просто оставь у себя на всякий пожарный случай. Я же сказал, у меня есть запасные». «А в своем кабинете вы их оставить не можете?» «Нет». Он улыбается прямо так, как я люблю, с ямочками на щеках. «У себя неинтересно. Что-то настроение у него сегодня игривое. Опять приложился, что ли, к бутылочке элитного. И когда успел-то? Вроде вошел в кабинет пару минут назад». Раньше не мог, за рулем же. «Руслан Дамирович, стараюсь говорить как можно официальнее. Если вы так желаете, то запасные ключи от вашей квартиры я оставлю в верхнем ящике своего рабочего стола. В сейф положи», — улыбаясь, говорит он. «Но все же ключи от моей квартиры?» И снова умопомрачительная улыбка, от которой ноги подкашиваются. «Хорошо». «Ваши ключи будут лежать в сейфе. Снова беру связку со стола под пристальным взглядом начальника. На всякий пожарный случай. Разворачиваюсь и иду на выход. Скорее бы сбежать от него. До двери 10 шагов, 9, 8, 7, 6. Лиза, попей со мной кофе». «И ведь не спрашивает, а приказывает». «Извините, Руслан, но не могу. У нас бармен заболел, нужно замену найти» и быстро преодолеваю оставшиеся пять шагов. Не дожидаясь его ответа, закрываю дверь и с трудом привожу дыхание в норму. Если я так на его улыбку реагирую, что будет со мной, если он меня обнимет или поцелует? Растекусь лужицей перед его ногами. Это точно. Лиза! Ты пришла сюда работать. Работать! Напиши себе уже на лбу это слово, чтобы не забывать. А про Камаева даже не думай. Ни твоего поля ягода, ни твоего.